Он посмотрел вслед суетливо убегающему Рутилову и злорадно подумал, пусть побегает. И эта мысль доставила ему вялое и тусклое удовольствие. Но ему стало скучно от того, что он один. Он надвинул шляпу на лоб, нахмурил светлые брови и торопливо отправился домой по немощенным пустынным улицам заросшим лежачую шанкою, с белыми цветами, даже рухою, травою, затоптанную в грязи. Кто-то позвал его тихим и быстрым голосом. «Ардальон Борисович, к нам зайдите?» Передонов поднял сумрачные глаза и сердито посмотрел за изгородь. В саду за калиткою стояла Наталья Афанасьевна Вершина, Маленькая, худенькая, темнокожая женщина, вся в черном, чернобровая, черноглазая. Она курила папироску в черешневом темном мундштуке и улыбалась слегка, словно знала такое, чего не говорят, но чему улыбаются. Не столько словами, сколько «Лёгкими быстрыми движениями» — зазывала она Передонова в свой сад. Открыла калитку, посторонилась, улыбалась просительно и вместе уверенно, и показывала руками. «Входи, мол, чего стоишь?» И вошёл Передонов, подчиняясь её словно ворожащим беззвучным движениям. Но он сейчас же остановился на песчаной дорожке, где в глаза ему бросились обломки сухих веток, и посмотрел на часы. «Завтракать пора!» — проворчал он. Хотя часы служили ему давно, но он и теперь, как всегда при людях, с удовольствием глянул на их большие золотые крышки. Было без двадцати минут двенадцать. Передонов решил, что «можно побыть немного». Угрюмо шел он завершенную по дорожкам, мимо опустелых кустов черной и красной смородины, малины, крыжовника. Сад желтел и пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много плодовых и простых деревьев да кустов. Невысокие раскидистые яблони, круглолистые груши, липы, вишни с гладкими блестящими листьями, слива, жимолость. На бузиновых кустах краснели ягоды. Около забора густо цвела сибирская герань. Мелкие бледно-розовые цветки с пурпуровыми жилками. Остропёстра — Выставляла из-под кустов свои колючие пурпуровые головки. В стороне стоял деревянный дом. Маленький, серенький, в одно жилье, с широкую обеденкою в сад. Он казался милым и уютным. А за ним виднелась часть огорода. Там качались сухие коробочки мака, да беложелтые крупные чепчики ромашки — Желтые головки подсолнечника никли перед увиданием. И между полезными зелиями поднимались зонтики, белые у кокорыша и бледно-пурпуровые у цикутного аистника, цвели светло-желтые лютики да невысокие молочаи.